Глава 12. Лика Каждая минута в ожидании сына – пытка. Я сижу на краю стула, сжимая в руках телефон и чувствую, как отчаяние медленно заполняет меня целиком, поднимаясь от дрожащих пальцев в горлу. Страх сжимает его так сильно, что я не могу дышать. В голове проносятся ужасные картины, одна страшнее другой. Мой мальчик, испуганный и одинокий, бредет по темному лесу, спотыкаясь о корне деревьев завя меня хриплым от крика голосом. Или лежит на холодной земле в заброшенном здании, с перевязанными руками, с заклеенным ртом, с широко открытыми от ужаса глазами. Барахтается в болотной жиже, которая медленно, неутолимо затягивает его. Тонкие ручки бессильно хватаются за скользкие стебли травы. Приказываю себе. Хватит, так можно сойти с ума. Все не так. Резко встряхиваю головой, пытаясь прогнать ужасные образы. Но они возвращаются снова и снова, заставляя сердце бешено колотиться, а ладони покрываться липким потом. «Господи!» – шепчу, сжимая кулаки так, что ногти впиваются в ладони. «Верни мне его!» Проклинаю день, когда я согласилась на этот чертов завод. Хотя понимаю, проблема не в нем. Проблема в злобине, в его жадности, в готовности мерзавца пойти на все ради наживы. Ненавижу себя. Но даже сейчас, сквозь страх и отчаяние, знаю, ни за что не отдала бы землю поселка под его грязные свалки. Мысль о Москве больно колят в грудь. Там Никита был бы в безопасности. Там рядом с ним был бы отец с первого дня рождения. Если бы я тогда, семь лет назад, набралась смелости и сказала Фролу правду. Но нет, я выбрала побег, одиночество и жизнь в постоянном страхе быть найденной. Прошлое не терпится слагательного наклонения. Приходится жить здесь и сейчас. За окном слышны голоса. Весь поселок ищет моего сына. Рабочие со стройки, местные жители. Зина с Сашей привели всех работников с фермы. Все они сейчас прочесывают каждый метр леса, каждую заброшенную постройку, каждый уголок поселка. Не знаю, кому позвонил фрол, но полицейские засуетились. Слышу, как Фрол разговаривает с участковым, расспрашивая о старых зданиях, лесных избушках, заброшенных складах, полуразрушенных фермах. Полицейский срывается с места. «Таких не очень много. Поехали. Успеем до вечера объехать все». Выскакиваю в коридор. «Возьмите меня с собой!» Умоляю я, хватая Фрола за рукав в куртке. «Лика, нет». Он осторожно, но твердо освобождает руку. «Оставайся здесь». Если Никита придет домой, здесь должен быть кто-то, кто его встретит. Я остаюсь, но сидеть в четырех стенах невозможно. Они давят. Воздух кажется густым и тяжелым. Каждая секунда тянется мучительно долго. Выхожу во двор, потом за калитку. Бесцельно бреду по улице, не замечая, как слезы снова текут по щекам. «Нашли мальчика-то?» Скрипучий голос заставляет меня вздрогнуть. «Передо мной старая Марфа, наша соседка» сгорбленная, с выцветшими глазами, но с неожиданно твердым голосом. «Нет!» — с трудом хриплю в ответ, чувствую, как ноги подкашиваются. «Не реви!» — бормочет она, тяжело опираясь на палку. «Бога проси! Покайся! Пообещай исправиться, если он милость явит! И смотри, не обмани! И я за безвинное дитя помолюсь!» Киваю, не в силах вымолвить ни слова и возвращаюсь в дом. Опускаюсь на колени перед иконой, что осталось от прежних хозяев. «Прости, верни его!» Шепчу истово, и слезы капают на сложенные ладони. «Прости за то, что врала, что гордыню поставила выше счастья сына!» Торгуюсь тем, в кого до этого дня не особо верила. Голос срывается в рев, но я заставляю себя продолжать. «Если он вернется, если он жив, я все исправлю!» «Помирюсь его отцом, прошу, только верни мне моего мальчика!» Вою волчицей. Боюсь проклинать вслух тех, кто посмел поднять руку на ребенка. Смартфон лежит передо мной на полу. Я не свожу с него глаз, каждый раз вздрагивая, когда он вибрирует от сообщения от Зины или кого-то из поисковой группы. Никиту пока не нашли. Но вот раздается долгожданный звонок. Фрол. «Вы нашли его?» Кричу первой, не давая ему говорить. Пока нет, но ну не отчаивайся. Мы едем к старому домику лесника. Туда ведут следы. Плохо соображаю, понимаю только, что надежда есть. Я киваю, бутон меня видит. Смотрю пустыми глазами на потухший экран. И снова остаюсь один на один с дурными мыслями и заглаживающими их выдуманными мной молитвами. Проходит еще час. Самый долгий час в моей жизни. И вдруг звонок. Я хватаю гаджет так быстро, что почти роняю. Мы нашли его. Голос Фрола хриплый, сдавленный. Руки трясутся, боюсь и надеюсь, произнося по слогам. Он... он живой? Вырывается из сухой глотки, и мир вокруг на мгновение теряет четкость. Да, живой. Слушай. Трубку уберет Никита. Мам. Его голос слабый, хриплый, но это он, это мой мальчик. Сердце останавливается на несколько секунд. Я рыдаю, не в силах вымолвить ни слова. Слышу, как Фрол говорит, что они едут в медпункт. Что Никиту нужно показать фельдшеру, но с ним все в порядке. Самое главное, что он жив. Совсем скоро они будут дома. Не могу прийти в себя пару минут, очищаю слезами душу, выплакиваю обиды, боль от измены, поминки по глупой гордости. Что из перечисленного стоит жизни моего мальчика? Через час я выскакиваю из дома, едва услышав скрип тормозов за воротами. Черная машина Фрола останавливается у калитки. Дверь открывается, и я вижу, как Фрол входит, держа на руках моего мальчика. Никитка бледный, грязный, под ногтями земля, красные следы на тонкой щиколотке, но живой. Он живой. Я бегу к ним, прижимаю к груди сына и Фрола, плачу, плачу без остановки, чувствуя, как сильные руки обнимают нас. Строл свое отдражал, отбоялся. И в этот момент я понимаю – отец всегда найдет своего сына. Всегда.